глава 26 вечер наступил незаметно стянув себя свадебный наряд расплела волосы и скрылась в ванной в прийти в себя мне всегда помогала вода вот и в этот раз после получаса в горячей воде я почувствовала себя намного лучше от с п и е н и я спала как и заторможенность надо будет спросить у генри не его ли это рук дело вот такое состояние зайдя в спальню я замерла На кресле возле камина сидел Джефферсон и смотрел на огонь, покачивая бокал в руках. Запахнув халат плотнее, я подошла к соседнему креслу. — Наверное, глупо спрашивать, что вы здесь делаете? — дрожащим от волнения голосом спросила. — Будь это обычный брак, то да, глупо, — усмехнулся мужчина, не отрывая взгляда от камина. — Присаживайтесь, Элизабет. А главное, ничего не бойтесь. — Да, немаленькая знаю, что бояться нечего. Нервно хохотнула я, принимая приглашение. Но такого у меня еще никогда не было. Вам не о чем волноваться. Я здесь, чтобы соблюсти правила. А оно гласит, что муж в первую брачную ночь должен посетить спальню жены. Замолчав, Джефф посмотрел на меня внимательным взглядом и продолжил. Я не трону вас, Элизабет. Ни сейчас, ни потом. Превращать фиктивный брак в н а с т о я щ и й не вижу смысла. Но сегодня вам придется потерпеть меня. Я расслабленно откинулась в кресле. Улыбнувшись, тихо ответила. «Мне нет нужды терпеть. Вам я всегда буду рада. р а с с к а ж и т е о себе?» «Элизабет, половину из того, что происходило со мной, вам знать не нужно. Сами понимаете, работа главой отдела тайной безопасности королевства таит в себе множество неприятных вещей». «Ну, должность Оливера похуже», — философски заметила я, вспоминая сероглазого мужчину. «Не скажите!» — усмехнулся Джефферсон. «А знаете, я расскажу вам кое-что. Пожалуй, начну с детства». Эдвард уже говорил, что дед Ричарда решил растить своего сына с детьми других герцогов. Это были дети, приближенных к трону. С пятилетнего возраста их обучали должности, которую они займут, когда достигнут совершеннолетия. Отец Ричарда решил действовать тем же путем, что и дед, но внес свои изменения. Помимо четверых детей было пятеро, только лишь из-за должности, которую займет Оливер. Дети не умеют хранить тайны. Новость, что с принцем воспитывается будущий убийца, сильно встревожила людей. Только вот кто именно станет тенью короля, никто не знал. Когда мы выросли, никто уже и не помнил, кто и какую должность займет, а четверо друзей заняли свои места. «Четверо? Вы же говорили, что вас было пятеро?» – удивленно спросила, заметив ошибку. «Пятеро. Я, Ричард, Оливер, Джеймс и Грегор. Грег состоял при дворе, но не имел должности, просто друг королевской семьи. Но я не об этом. Когда убили Джеймса, мы не думали, что все намного серьезней. Ревизор королевства, да еще и неподкупный, всегда кому-то мешает. Но недавно убили Грегора, посчитав, что он и есть теневой палач. Мне жаль друга, но он сделал огромную ошибку, р а с к о л о в ш и с ь «Теперь наши враги знают, кем на самом деле является Оливер». «Поэтому он уехал?» — тихо спросила я, ругая себя за истеричность и отказ поговорить. «Не только», — качнул головой Джефф. «Пока мы с Ричардом вычищаем королевство от предателей, Оливер будет на задании и, скорее всего, застрянет там надолго. В любом случае, рядом с вами ему находиться нельзя. Слишком велика опасность повторного нападения». Но почему он не сказал? Тихо спросила я у мужчины, п о т р я с ё н н ы е до глубины души. Зачем было скрывать? Чтобы защитить вас, конечно же. Но я сбился с темы. Вы знаете, Джеймс с самого детства был помешан на цифрах. Я любил разгадывать тайны. Ричард всё время мечтал создать что-то своё, что поможет его королевству, и только с Оливером, н а ш и у ч и т е л я м учились больше всего, не зная, какую должность сможет занять мальчишка. Кроме прекрасного владения оружием, больше лив Ничем выдающимся не отличался. По мнению учителей, конечно же. Но отец Ричарда видел, как Оливер меняется в зависимости от ситуации и от того, кто перед ним находится. Поэтому решено было обучить Лива шпионажу. Так оно и было вначале. Потом Ричард занял трон и понял, что не всегда можно решить проблему мирно или через суд. Недоброжелателей хватало. Так Лив и получил свое первое задание. Затем еще. И еще. пока по столице не пошли слухи, что у короля появился теневой палач. Таким образом, Оли переквалифицировался из шпиона в убийцы. «Спасибо, Джефферсон, за рассказ, за утешение сегодня утром, за то, что вы хороший друг», — поблагодарила я мужчину, слабо улыбнувшись. «Скажите, почему вы не хотели связывать себя узами брака? Не именно со мной, а вообще? Давайте так. «Вы мне рассказывайте о себе, а я расскажу, почему не хочу жениться». «А что рассказывать?» «Родилась в небольшом городке, училась, работала, потом вышла замуж». «Вы были замужем?» — удивлённо спросил мужчина. «Была». Горько усмехнувшись, ответила я. «Руслан хороший человек, но я не могла дать ему то, что он просил». «И что же это?» «Дети». Я не могла родить, а брать ребёнка из детского дома Руслан отказался. Говорил, что нам и вдвоем будет хорошо. Детский дом? Что это за место? Это специальное учреждение, где живут дети, у которых нет родителей. Или они лишены права воспитывать детей. У нас это называется сиротским приютом. Но если с потерей родителей все понятно, то как можно лишиться права растить собственного ребенка? Можно. Если дети содержатся в плохих условиях, у них нет одежды, еды, а дома всегда грязно. Если родители не занимаются ребенком, предпочитая пить алкоголь или принимать другие запрещенные препараты. Если детей регулярно избивают. И кто за этим следит? Имеется специальная комиссия по делам несовершеннолетних, которые проверяют неблагополучные семьи. Эдвард говорил, что ваш мир шагнул далеко вперед, в отличие от этого. Разница огромна? Да. Таким наш мир был около 300 лет назад. Я вижу, вы не особо хотите вспоминать. р а с с к а ж и т е как попали сюда? Воспоминания больше не приносят боли. А как попала, расскажу. Ален, как ты пережила уход Руслана? А я и не пережила, н а с т ь Я до сих пор просыпаюсь по ночам и удивляюсь, что его нет рядом. Я пригубила вину и продолжила. Знаешь, психологи говорят, что развод переживают так же, как и смерть. Те же стадии. Отрицание я уже прошла, как и стадию гнева и переговоров. Теперь четвертая стадия — депрессия. Я не знаю, как из нее выбраться. Может, к психологу сходить? Да нам двоим надо к психологу. Невесело хохотнула Настена. Вот и пойдем вместе. Ты когда на работу собираешься выходить? Ищу. В понедельник пригласили на собеседование. Конечно, фирма намного меньше прошлой, но зато частые командировки. Я бы с удовольствием уехала в другой город. Насовсем? Да? Я кивнула, подливая вино. Хочется начать жизнь с нуля. Продать квартиру, переехать на юг. А как обустроюсь на новом месте, можно и ребенке подумать. А что? Профессия у меня прибыльная, опыт есть, рекомендации хорошие. Ну а то, что одиноко, думаю, не помеха. На няню в любом случае заработаю. А может и постарше ребенка возьму. — Грандиозные планы у тебя, подруга! — оцелютовала Настя бокалом. — За то, чтобы наши планы и мечты сбывались. Я вот хочу, чтобы Славик сдох, причем не резко, а умирал долго и мучительно, в какой-нибудь сточной канаве. Удивительно, я всегда считала себя хорошим человеком, осуждала тех, кто может вот так запросто пожелать другому несчастья. А сейчас готова лично проехать с Пославки на машине, чтобы он перестал существовать. — Это нормально, — у с п о к о и л я подругу. Когда ушел Руслан, я тоже мечтала увидеть его в гробу. Не переживай, злость пройдет». «Ты его простила?» — удивленно спросила подруга. «Простила?» — громкое слово. «Скорее поняла. Почти все хотят детей, своих детей. И он не исключение. Я не знаю, может, Руслан нашел себе кого-то и поэтому ушел. Но я решила не обвинять больше ни его, ни себя. Мы любили друг друга». Нам было хорошо вместе, но всему приходит конец. И нашим отношениям тоже. Сейчас меня больше заботит отсутствие вина в бутылке, чем Руслан. Может, сходим?» Настя рассмеялась и кивнула. Взяв ключи, кошелек и натянув кроссовки, я вышла на лестничную клетку. И только по дороге в магазин поняла, что на голове бегуди. Да и сама я в домашнем халате и кроссовках для дачи. А может, заглянем? Пропустим пару коктейлей? Я проследила за Настяным взглядом и увидела вывеску. «Карнавальная вечеринка!» «Думаешь, пустят?» — с сомнением спросила, кивнув на верзилу охранника. «Не попробуем, не узнаем!» — весело хихикнула Настя. Пожав плечами, двинулась за девушкой. «И кого же вы изображаете?» — ехидно поинтересовался Громила на входе. Я весело фыркнула. «А разве непонятно? Расстроенная дочь!» — я указала на Алену. И мать, которая не пускает дочку на свидание. М. «Ну что ж, проходите. Не особо, конечно, похоже, но ладно. Девчонки, вы красивые, повеселитесь там», — благодушно разрешил охранник. Заплатив положенную мзду за проход, мы попали внутрь. Кого здесь с только не было. И феи, и демоницы, и Дракула. Нормальных людей не было, а вот различных существ полным-полно. Кое-как, растолкав толпу, мы с Настей двинулись к бару. «Бармен! Два коктейля девушкам!» и весело вскрикнула и щелкнула пальцами Настя. Вот как-то так. Потом я поскользнулась и ударилась головой. Очнулась уже здесь. Закончила я свой рассказ. Тот вечер был словно вчера. Иногда кажется, что стоит уснуть, а проснусь я уже в своей квартире. И это все было лишь сном. Местами страшным, местами очаровательным. Но сном. «Ваш муж был идиотом, Элизабет?» Усмехнувшись, прокомментировал Джефферсон мои слова. «Это уже не важно. Расскажите теперь о себе. Почему вы так против брака?» Однажды я х о т е л взять девушку в жены, но не успел. Милена была прекрасной девушкой, я действительно ее любил. Я даже сделал ей предложение, но она отказалась, хотя очень сильно плакала при этом. м и л и была из простой семьи рыбака, а мои родители... Родили за чистоту крови и брак согласно статусу. Узнав, что единственный ребенок хочет п р и в е с т и в семью простолюдинку, мама упала в обморок, а отец сильно кричал. Миле не хотело, чтобы я ругался с семьей, а когда я, наконец, нашел выход из положения, примчался к Милене рассказать новости, что застал возле их дома лекаря. Моя Миле подхватила лихорадку, сгорев буквально за пару дней. Если б я только знал. «Вы вините себя в ее гибели? Но почему? Это ведь была болезнь!» Красная лихорадка тогда приняла серьезный оборот. Население королевства погибало от жара в собственных постелях. Ричард только взошел на трон и не понимал, как остановить беду. Все знать лечил Эдвард, и Генри. На остальных у них не было ни времени, ни сил. Если бы я только знал. Я мог бы забрать м е л е в ы й дворец, устроить служанкой. Решил, что Милена сильная, и никакая зараза ее не возьмет, а спустя два дня м и л е н ы не стала. Все, что я мог сделать, — поддержать родителей Милли, у которых было еще четверо детей, двое из которых были заражены. Я буквально притащил Эдварда в маленькую деревушку, находящуюся недалеко от столицы, затолкал бедного старика в повозку и мчал, что было сил. Дети выздоровели. Отец Милли открыл рыбную лавку в столице и спустя год перевез семью в Листон. Знаете, день для вас вышел достаточно сложным. Ложитесь спать. Завтра на рассвете мы отправляемся в Листон. Не переживайте. Я спать не хочу. Посижу возле камина. Я не стала спорить с мужчиной и поднялась с кресла. Джефферсон смотрел на огонь, не отводя взгляда и погрузившись в собственные воспоминания. Мне тоже было о чем подумать, но Джефф прав. Спать осталось несколько часов, а затем целый день трястись в карете. Закутавшись сильнее в халат, я легла в кровать и натянула одеяло по самый подбородок. Главное, не думать, что с Олей может что-то случиться. Не зря Джефферсон рассказал мне о любимой. Я была обязана расспросить Оливера добиться правды. о л и не должен был уезжать с тяжелым сердцем. Я не прощу себя, если с ним что-то случится. Конец первой книги.